Глава сорок восьмая. «Мечтатели». Три недели я не выходил из дома, уставившись в ноутбук или же играя в видеоигры со Стивом и Бейл. В свободное от работы время к нам приходила Авалон, но по большей части мы оставались втроем. Словно герои Майкла Питта, Евы Грин и Луи Горреля в фильме «Мечтатели». Правда, без лишних действий. Мы совсем не разговаривали. За 3 недели каждый из нас обмолвился лишь парой слов, вроде: "Подай зарядку для телефона" и "Подвинся". По ночам нам не спалось. Мы просто лежали в темноте с закрытыми глазами, имитируя сон. А если кому-то и удавалось слегка задремать, то этот кто-то обязательно просыпался от кошмаров и странных мыслей, которые никак не укладывались в голове. И никто из нас не мог принять того, что его больше нет. Он словно разыграл всех или же просто решил сбежать от проблем, оставив непутевую мать и такую же девушку, а вместе с ними и всю свою жизнь. Вечером того же злополучного дня мы узнали, что после удара током его сердце ещё билось какое-то время. Клемы сняли со столба, доставили в реанимацию, а спустя несколько минут его не стало. Именно так говорили медсёстры, которые не дали нам даже взглянуть на него в последний раз. Его мать не стала устраивать похороны и приглашать кого-то. У неё такое горе, ей просто хочется побыть одной, говорила моя мама. Мы лишь знали, что она сожгла его тело и развеяла то, что осталось, в горах, где мы праздновали его день рождения. И от этой мысли моя кожа покрывалась мурашками. В голове вновь и вновь всплывал его образ. Это так странно и ужасно одновременно. Его тёмные глаза, длинные тощие ноги, смуглая кожа, забавная улыбка всё это превратилось в пепел. Его больше нет. Но каждое утро, день за днём, мы просыпались с мыслью о том, что на самом деле ничего этого не было. А в течение дня воспоминания и реальность мрачной тучи закрывали светлое небо фантазий и надежд. Слишком многое произошло за короткое время. Мне казалось, что с окончанием колледжа моя жизнь наполнится яркими событиями, но вместо этого она остановилась. Мои родители тоже были в ужасе от произошедшего. Они позволили Стиву и Бэйл пожить у нас, так как знали, что переживать это по отдельности нам будет куда труднее. Мы словно отвлекали друг друга, в то же время заставляя одним взглядом вспоминать то, о чём страшно было и ноё рас подумать. Мы все облажались в этой жизни. По ночам я слышал, как Стив забирался в мой шкаф и беззвучно рыдал. Он отказался принимать таблетки, выписанные его психотерапевтом. Вставая с кровати, я открывал шкаф и начинал отвлекать парня разговорами, словно родитель, перепуганного ночным кошмаром ребёнка. Глупо было обсуждать в 4:00 утра такие вещи, как цвет забора у дома его бывшей или же причину поломки одного из наушников, но оно того стоило. А однажды, играя в видеоигру, Стив перестал управлять джойстиком. Взгляд его стал пустым, а затем он просто подскочил с пола и, закрывая уши ладонями, начал кричать о том, что он забыл голос Клемента. Мы с Бейл попытались его успокоить, но в тот момент к нам самим пришло озарение, что мы не можем, просто не можем вспомнить его голос. И это было жутко. Он словно постепенно покидал нас. Что до полиции и Кида, то тут все оказалось сложнее. Парень испытал не меньший шок, чем все, кто там находился, так что к приезду копов даже не попытался бежать. С ужасом в глазах он смотрел на висящего на столбе клемма и не двигался. Впрочем, и ему, и его парням удалось избежать наказания, ведь в дело вмешалась Леа. Она дала ложные показания, которые, по версии следствия, оказались похожими на правду. Конечно, было легче всё списать на запланированное самоубийство, чем сказать, что парень погиб ради неё, а не потому, что он устал от своей тяжёлой жизни. Ей не хотелось огласки, когда на счету уже и так была одна жизнь. Тогда нам всем хотелось прекончить её. Грубо говоря, она просто осквернила его память. Он вёл себя так странно, у него была длительная депрессия, Ему приходилось убиваться на нескольких работах, ведь его мать, безработная алкоголичка, он злоупотреблял антидепрессантами. Возможно, это ложь отчасти соответствовала действительности, но она не могла послужить причиной его смерти. Все мы видели, как он хотел помочь Леа. Клем слишком сильно её любил. Очень странно, что его мать не принимала никакого участия в расследовании. Обычно родители в таких ситуациях яростно пытаются искать виновников смерти их детей, чтобы добиться получения максимального наказания для них. Она лишь признала тот факт, что её сын был склонным к депрессии из-за тяжёлой жизни, а затем закрылась дома. А когда в полиции потребовалось провести экспертизу на наличие в крови психотропных препаратов, выяснилось, что тела уже нет. Его мать просто исключила все шансы доказать вину других людей, но никак не самоубийство. Я ведь точно знал, что никакой жуткой депрессии у него не было и таблеток он тем более не употреблял. Клименто вообще забавляли подобные вещи. В любом случае дело быстро закрыли, назвав официальной причиной смерти самоубийство. Отчасти она верна, но все мы считали, что здесь самым подходящим был бы вариант доведения до самоубийства. Некоторое время я думал, что Леа переживает шок. Я ещё не знал, что ошибаюсь, пока однажды не встретил её в компании какого-то парня модельной внешности. С ним она смеялась, вела себя легко и непринуждённо, словно ничего не произошло, и Клименто в её жизни никогда не было. Чуть позже Бэйл видела её на велике с букетами цветов. Это были те самые композиции, составленные её бывшим парнем, что наталкивало на мысль, что она вновь вернулась к Нику. Всё это было несомненно странным, но её поведение вызывало во мне ярость. Хотелось кричать об этом на весь мир. Она либо ужасно цинична, либо ужасно глупа, одно из двух. Леа окончательно убила во мне даже самые малые остатки тёплых чувств к себе. Она навсегда перестала казаться мне чудом, всё чаще и чаще напоминая героиню романа Великий Гэтсби. Да, однозначно. У неё было много общего с Дейзи. Прошёл месяц. Не сказать, чтобы что-то изменилось. Нет. Всё было как прежде. Мы лишь чувствовали, что он всё дальше и дальше от нас. Осознание остриём ножа вонзалось в мысли. Мы постепенно привыкали к тому, что Клема больше нет. Пройдёт пара месяцев, и мы поймём, что его совсем нет, окончательно. Но пока всё шло своим чередом. Видеоигры, немое кино, бессонные ночи. Как-то раз родители позвали меня поехать с ними прогуляться. Отказываться не было смысла, так как за последний месяц я стал каким-то эмоциональным инвалидом и отчаянно нуждался в чьей-то помощи. Я словно вновь попал в своё детство, когда круг моего общения состоял лишь из семьи. Мы также ездили за покупками и на променад рядом с шопинг-моллом. Я постоянно ныл и дёргал маму за руку, так как терпеть не мог примерять одежду, а чтобы я успокоился, мне покупали мороженое и горячий шоколад. В этот раз мы делали всё то же самое. Благо я не ныл, так как с 15 лет походы по магазинам перестали быть для меня пыткой. Не знаю почему, но я чувствовал себя неуверенно, когда родители купили мне дорогой лонгборд и новую линзу для камеры. будто был капризным и избалованным малолеткой, который с недовольным видом требовал дорогие подарки. Но родители игнорировали мои отказы и говорили, что это полезные вещи, которые мне точно пригодятся. Конечно, я понимал, что они всячески пытались расшевелить меня и хоть немного поднять мне настроение. Мы знаем, что это очень тяжёлое время для тебя и твоих друзей, но нужно собраться силами и жить дальше, вдруг сказала мама. Когда после покупок мы разместились в небольшом кафе рядом с фонтаном. Я пустым взглядом наблюдал, как она перемешивает сахар в своём кофе. "Да, ты права", со вздохом ответил я. "Вы не можете смириться с тем, что Клемента больше нет, и это абсолютно нормально. Это что-то вроде защитной реакции, понимаешь?" В разговор вступил отец. Говорил он тихо и очень осторожно. "Понимаю. И я не знаю, что с этим делать." Думаю, что он всё ещё жив. С ума схожу от разных мыслей в голове. Я просыпаюсь посреди ночи, и мне кажется, что он либо у себя дома, либо в больнице, либо просто в другой стране. А потом вспоминаю, что произошло. Эта картина не выходит из головы. Наконец-то решил выговориться я. Спустя столько времени это была первая длинная реплика, произнесённая мной. Родители взволнованно переглянулись, а затем мама сказала: Я думаю, вам нужно его отпустить. Это трудно, но в то же время очень важно. Вы не присутствовали на его похоронах, не прощались с ним. Попробуйте собраться с друзьями в каком-нибудь месте, где вам нравилось гулять, и проводите его. Скажите хорошие слова, вспомните самые лучшие моменты. Это поможет. Она успокаивающе погладила меня по руке, а у меня вновь сносило крышу от этих слов. Неужели он правда умер? Его нет. Его сожгли. от него ничего не осталось. Мы больше никогда не увидим его. Мой мозг всё ещё не был готов принять это. Целый месяц я жил в состоянии шока, словно в тумане, и этот мгла до сих пор не развеялась. Всё произошло слишком быстро. Сынок, нужно научиться это принимать. Отец положил руку мне на плечо. Я хочу, чтобы ты знал, что дороже тебя у нас никого нет, и мы очень переживаем за тебя, океан. Сказала мама, и в её тёмных глазах засверкали слёзы. Я знал, что они боятся цепной реакции. Такое нередко случается у молодых людей. Им не до конца было ясно, что у меня на уме. Так хотелось успокоить их, уверить, что я не повторю того, что сделал мой лучший друг, но разговаривать было трудно. Я не умру, просто ответил я.